Эпилог. Кусаларикс. Не прошло и двух часов с того момента, как Скиф и его друг Бомбовоз покинули Дисгардиум, а Кусаларикс уже получила сигнал от бригадира Шончера принимая работу, босс». Сообщение было передано через амулет связи, но везде, чуя подвох, гоблинша затребовала связь через зеркало дальновидения. Надо было лично убедиться в том, что храм построен и ничто не угрожает ни ему, ни строителям. Открыв портал по маяку, жрица спящих поспешила войти. Она очень устала, не физически, а морально, от потерь. Выплакала все слезы по друзьям, близким и родственникам, погибшим в войне с Чумным Мором, но ни на миг не подумала, что партнерство со Скифом – ошибка. Не тогда, когда он сам был нежитью, не сейчас, когда нежить заняла святую святых любого гоблина – Кинему. Храмы Невра и Маглубайта оккупировали мертвецы, алтари были осквернены и залиты чумой, но Кусаларикс никогда не достигла бы высот в Зеленой Лиге и Лиге Гоблинов, если бы не умела правильно просчитывать шансы и делать ходы в нужный момент, а не под влиянием эмоций. Четвертый храм спящих сразу после уничтожения Чумного Мора, вот ради чего она не спала и использовала свое влияние, дергая за ниточки, подмазывая, убеждая, угрожая и портя отношения. Верховный Совет ополчился на нее после смерти Ван Прутиха, почтеннейшего члена Совета и негласного лидера всех гоблинов. Но Кусаларикс не просто выстояла и убедила Совет эвакуироваться именно на Кхаринзу, а не в Шак-Эледорант. Кусаларикс выкрутила и выжила из Лик и Зеленой, и Гоблинской все ресурсы ради этой победы. Просьба Скифа посвятить храм в Лохарийской пустыне спящим стала для нее высшей наградой. Мальчик, возможно, и сам не понял, какую честь ей оказал, ведь посвящение – это не что-то обыденное, Это прикосновение к богам, выбор, кому из оставшихся спящих посвятить храм, что влечет и благосклонность избранного, и благословение других. Она видела перспективу, ясно понимая, что будет, когда в мир явятся все спящие. Другим богам просто не останется места, а те, кто был у истоков единства, возглавят мир и поведут его к светлому будущему. Там не будет войн и смертей невиновных, потому что последователям одних и тех же богов нечего делить, и даже самый ленивый неудачник найдет, как прокормиться без краши грабежей. От мечтаний ее оторвал бригадир Шончер. Потянув за рукав, он поклонился ей, указывая на храм. «Госпожа, проект закончен, принимайте». Она устремилась к алтарю, перебирая ножками так быстро, что дворф не мог за ней угнаться. «Непосвященный храм. Для посвящения требуется адепт с статусом не «ни ниже жрец. Идентифицирована жрица. Требования соблюдены». Поднявшись на цыпочки, она возложила руку на алтарь и почувствовала, как ее сознание затягивает в великое ничто, наполненное голосами спящих, их ласковым вниманием, подбадриванием. Она ощутила себя ребенком под присмотром доброй матери. Что-то не пускало раствориться в этом тепле, тащило назад. Пришлось вынырнуть, стерев улыбку. Шончер снова требовательно тянул ее за рукав. — Ну так что, хозяйка, принимаешь? — виновато развел руками. «Извини, семьи ждут». «Принимаю», — гоблинша пожала ему руку. «Оплата будет выслана вам сегодня же». Проводив его до выхода из храма, она убедилась, что ее точно никто не отвлечет. Четверка стражей, представленных скифом охранять строительство, пьянствовала в тени дюны. Ох, надо будет доложить их боссу, сказать, что совсем распустились страхолюдины. Вот подобрал же паренек себе компанию. Что не соратник, то либо демон мерзкий, либо сукуба бесстыжая. а то и вовсе гигантский богомал с рептилоидом на пару. Видела, как ящер тот зыркал, так и съел бы, если б позволили». Пару секунд гоблиншу подмывало спуститься к ним сейчас же, чтобы задать трёпку, но она передумала. Это может подождать. Развернувшись, Кусаларикс шагнула к алтарю и остановилась, не чувствуя тела. Она рухнула, больно ударившись клыками о каменный пол. «Нет-нет, мелочь зеленая. раздался за спиной звонкий девичий голос. «Ты не наша!» а значит и храм освещать не тебе. Полежи, я займусь тобой позже. Храм залил слепящим светом, и тот же голос торжественно объявил. «Бета номер девять посвящает этот храм лучезарному нергалу во имя света солнца и лучей его!» На долгие минуты мир оцепенел. Свет, который поначалу ощущался лишь терпимым жаром, будто обрел массу и придавил кусаларикс к полу. Над ее головой зашуршала ткань, раздался смешок, А потом голос той, что называлась бетой номер девять. А это что-то новенькое. Хм, ладно, попробуем на тебе. Свет пронзил кусаларикс до мозга костей, а когда погас, она уже была мертва. Конец десятой книги.